Карлос, сидя на одном краешке седалища, и на нем-то, ухитряясь приплясывать и припрыгивать, бросил перед Николаем Михайловичем микроскопический чудесный диктофон и громко задавал вопросы, достаточно, впрочем, простые, о работе архива, его научных выпусках, доступности к материалам и, наконец, закрытых фондах. Не настало ли, мол, пора их уже потихоньку и открывать? На дворе политическая весна. Николай Михайлович вспотел, искусный в думах о том, какое бы значимое место он мог занимать в стратегических заведениях политической мысли. На практике он, как мы уже знаем, был молчалив и вовсе даже нерешителен, благодаря чему и удерживался в своем кресле, Многие годы. А тут зам директора вдруг до прозрачной ясности понял, что его час пробил. Больше уклоняться и, главное, мямлить нельзя. Второго такого господинчика можно и не дождаться. Он имеет право пойти прямо к директору, например, или к другому заму, или вообще в другой, хотя их и немного, архив. Так что Николай Михайлович вспотел на сей раз не тайно а явно во всю свою мощь и плоть, кажется, до самых трусов, и начал вещать, что да, давно пора раскрыть архивы, особенно касающиеся простых людей. Ведь сколько еще ни разу с тех пор не просмотренных документов о Ярославском и Тамбовском восстаниях, жестоко подавленных ЧК, о раскулачивании и расказачивании, И в их архиве, к слову, лежат бумаги давних пор с личными визами к расстрелу, почитая всех членов Политбюро, включая самого Сталина. На узком, вытянутом, морщинистом и сильно, видать, изношенном от разнообразных мыслей лбу испанского господинчика, без акцентов, впрочем, говорившего по-русски, ничего не отражалось, хотя Николай Михайлович старался изо всех сил, Он просто напряженно слушал, без всяких эмоций речь, замдиректора, казалось, он заранее знает. Что и как скажет Николай Михайлович, тем, впрочем, и закончилось. Проерзав и поплясав задом на стуле, не выразив ни восторга, ни удивления, господин Карлос вскочил, схватил магнитофон, объяснил, что появится через несколько дней и исчез, оставив яркую визитную карточку. Николай Михайлович затомился в страхе. Конечно, к нему и раньше приходили корреспонденты, но они были из социалистических стран и знали свое место. Никогда и ничего не спрашивали о закрытых фондах, прекрасно зная об их существовании. Обратное просто было бы засчитано провокацией, о чем следовало, по крайней мере, заявить директору. Ну а теперь настали другие времена – Соцстраны были заняты своими делами, это касалось и Сапкоров, и их газет, но вот этот Карлос, чем все обернется? Где-то через неделю-полторы испанский корреспондент, без акцента, позвонил Николаю Михайловичу и сообщил, что беседа с ним опубликована, и он хотел бы завести газету, но спешит на деловой ланч и просит его ровно в назначенный час, без задержки, пожалуйста, выйти из здания архива. Он же подъедет и просто передаст ему интервью. Николай Михайлович, понятное дело, согласился. Карлос действительно подкатил на не новом, но шикарном Мерседесе, а припарковал его как-то неудачно, подальше от входа, так что Николаю Михайловичу пришлось еще идти к машине. Дверь рядом с водителем была распахнута. Испанец на удивление приветливо улыбался и вовсе никуда не торопился, как выяснилось в конце концов. В руке он держал свою газету, очень толстую, явно солидную, и когда распахнул ее перед Николаем Михайловичем, усевшимся рядом, Тот увидел на первой самой главной странице свою фотографию, свое имя и начало интервью, уходящее на другие страницы. Он растерялся. Его поразил крупный шрифт-заголовка, крупно набранная собственная фамилия и через двоеточие что-то про кремлевские тайны. Это он мог еще разобрать без знаний испанского. «Но что дальше?»